Глава 27. «Наташка, дрянь!» — вскипела Ксения. «В голову не могло прийти, что эта падла по ночам на мой дом пялится. Какого хрена безмозглая каракатица в чужую жизнь вмешивается?» Продолжая негодовать, молодая женщина вытащила телефон и начала стучать пальцем по клавиатуре, говоря «Сволочь! Погонь! Сегодня же скажу жабе все, что о ней думаю!» «Пожалуйста, не надо!» — тихо попросила я. «Это почему?» — еще сильнее обозлилась Ксюша. «Если решила наблюдать за другими, а потом сплетничать, не удивляйся, что тебя палкой бьют. Вернусь домой, оболью все ее любимые грядки кислотой. Не поленюсь купить канистру». «Глупая идея!» — оценила я идею. «Хозяйка подаст на вас в суд». «Роскошно!» — засмеялась Ксюша. «Именно такая реакция и нужна. В суд! Ха! Расскажу во всеуслышание, почему ее дерьмо цветочки сожгла. Имею право спать с кем хочу. Встречный иск ей впаяю. О, привет!» Я обернулась и увидела миловидную женщину по виду лет сорока. «Знакомьтесь!» — смеялась Ксения. «Анна — моя сестра. Нюшек, навоз свалился откуда не ждали». Наташка рассказала детективу, что Егор изменяет тебе со мной. Сестра села на скамейку. А как она узнала? Видела нас на веранде ночью, — объяснила Ксю. Вместо того, чтобы спать, за мной подсматривает. Отвратительное поведение, — покачала головой Анна. Гадкое. У меня тихо звякнул телефон, прилетела смска. Но мне было не до послания. «Просто...» «Хм-хм», — высказалась Ксения. Я с удивлением слушала диалог. «Анна знает о связи мужа с младшей сестрой?» «Похоже, вопрос написался яркой краской на моем лбу, потому что Нюша кивнула». «Да, я в курсе всего». «Мы это вместе придумали», — добавила Ксения. Опасно, когда деньги из семьи уйти могут. Я поняла, что ничего не понимаю, а законная супруга продолжила. Мы поженились очень молодыми, и я после первой ночи поняла, что люблю Егора, но секс как занятие ужасен. И не становился он лучше. Всякий раз мучение. Но Егору требовались наследники. После рождения Милочки супруг, слава богу, потерял ко мне интерес. Сделал для себя отдельную спальню. Я не глупа, понимала, он не может без женщины и имеет полное право завести любовницу, потому что законную супругу от брачных игр тошнит. Она молча лежит, терпит, но, наверное, мужчине это неприятно. Дети росли, Егор был прекрасным отцом и замечательным мужем. Когда дочка пошла в школу, я решилась на откровенный разговор. Мы честно обсудили ситуацию и заключили сделку. Я — законная жена, и навсегда ею останусь. А Егор может спать с кем пожелает. Но никто о его левых романах не узнает. У наших детей будет счастливая семья. У них папа, мама, домашние животные, прекрасные бытовые условия, лучшие учителя, отдых в любой стране мира по их желанию. С деньгами проблем нет. Единственная наша беда — «Валентина Тимофеевна, о боже, она хуже атомной войны и ненавидит меня!» Послышался тихий звук. Кто-то снова прислал мне смс -ку. «Мне показалось, что она вас любит», — удивилась я. «Тетя Валя, руководитель движения сюсюкающих лицемеров», — засмеялась Нюша. «Ни слова правды вы от нее не услышите». Или истина украшена цветочками, бантиками, вся в макияже, напудрена, причёсана? Вам она рассказала, что ей подменили в роддоме ребёнка? У соседки по палате была куча детей и ещё один ей без надобности, а у Вали умер после родов мальчик, так? Я кивнула. А вы откуда знаете? Сестры разом засмеялись. Потом Анна посмотрела на меня. У нас с Егором получился интересный брак. Мы были лучшими друзьями. В разведку, в стан врага, непременно отправились бы вместе. Вот страстными любовниками не стали. Я знаю о муже все, а он обладал исчерпывающей информацией обо мне. Егор рассказывал, что отца его звали Иван Ларин. Мужчина мальчиком не интересовался. Валентина сыну говорила, что ради него готова на все, поэтому работает уборщицей. Денег платили копейки. Зато мать отсутствовала дома только до обеда, поэтому имела возможность встречать мальчика из школы, кормить его. Лет в 14 подросток задумался. Валентина, по ее словам, получает крошечную зарплату. А живут они хорошо. На столе и курочка, и колбаса, и сыр. Егор нормально одет. У мамы в шкафу шуба висит. Нет долгов по коммуналке. У школьника закралось подозрение, что что-то тут не так. Затем он сообразил, что мать по пятым числам каждого месяца приходит домой после семи вечера. Сыну она объясняла. «Милый, пришлось тебе без мамы поскучать, к зубному бегала». Анна засмеялась. Некоторые мамаши совершают ошибку. Считают подростков малышами. Не понимают, что если сын и дочь перешли в девятый класс, И мне три года. Егора охватило удивление, что это за стоматолог такой. Принимает раз в месяц и только по пятым числам. Не чисто дело. И он решил проследить за мамашей. Валентина приехала в парк имени Горького, села там в пельменной. Вскоре к ней подошел мужчина, вручил пакет и быстро удалился. Школьник побежал за ним, догнал и попросил. «Пожалуйста, поговорите со мной. Что вы дали моей маме? Деньги? Что вы от нее хотите? Втягиваете в какие-то плохие дела?» Незнакомец обернулся. «Ты Егор?» Паренек кивнул. Человек взял его под руку. «Меня зовут Иван Сергеевич. Давай сядем в моей машине и все обсудим». Через 20 минут Егор остался один на улице. В кармане у него лежала хорошая сумма денег, а в мозгу царил хаос. «Тот, с кем мама встречалась, — сразу сказал пареньку. — Я твой биологический отец. Давно женат. С твоей мамой у нас была пара встреч исключительно постельного характера. Мне наследники на стороне не нужны. Но Валентина сообщила мне о своей беременности, когда аборт уже поздно было делать. Анна положила ногу на ногу. Иван не хотел скандала, не намеревался разводиться с супругой. И он обеспеченный человек, поэтому предложил Вале. «До тех пор, пока парню не исполнится 18 лет, будешь получать алименты, сумму на оплату коммуналки и помогу сыну в институт поступить». Валентина согласилась, но выдвинула свое условие. «Она не станет общаться с законной супругой Ларина, не будет рушить чужую семью». Но Иван запишет новорожденного на себя: Ребенку нельзя расти без отца. Если Иван откажется, то Валентина устроит ему такую жизнь, что небо совчинку покажется. Заявится на работу, приедет домой. Ну и куда деваться любовнику? Он дал все обещания и сдержал их. Когда Егор совсем маленький был в пеленках, отец попытался навестить его. Но мать мальчика так себя повела, что он свел все общение с бабой к вручению ей раз в месяц конверта с большой суммой. Не работала никогда рыжова-поломойкой. Она врет виртуозно. Анна покачала головой. Валентине следует писать сценарии для телесериалов. Она придумала историю про многодетную мать, которая не хотела приносить младенца в дом, потому что у нее и без него полно чат по лавкам. А врач решил проблему, подсунул ее новорожденного соседки по палате, у которой ребенок после родов умер. Да только ничего такого и в помине не было. Я сумела только сказать: С ума сойти! Зачем ваша свекровь мне солгала? Раздался тихий звон. Опять кто-то прислал мне смс -ку. Нюша засмеялась. У нее, спросите. Валентина обожает писать пьесу, а потом исполнять в ней главную роль. Она всю жизнь выходит погулять, а возвращается с рассказом, как ее чуть машина не сбила. А ее истории про родителей... Наплела такое? Отец граф? Мама его горничной была? Ой, пересказывать не стану. Она врет, как дышит. «Тетке необходимо ощущать себя в центре внимания», — добавила Ксения. «Что же касается наших отношений с Егором...» «Они длились с момента, как я стала совершеннолетней». Старшая сестра кивнула. «Это я придумала». «Чрезвычайные меры пришлось принять после того, как позвонила девушка, сказала, я беременна от вашего мужа. Когда ребенок появится на свет, поговорим о его материальном обеспечении. А пока нужны квартира, машина, дача, прислуга и деньги на жизнь». «Хороший аппетит у бабенки», усмехнулась Ксения. Нюша тут же передала мужу разговор. Егор процедил. «Обещаю, больше о ней никогда не услышишь», — подхватила Анна. И, как всегда, не обманул. «Но, спасибо наглой особе, я впервые забеспокоилась о проблеме. Ведь какая-то баба способна родить от Егора и возникнут сложности». «Тогда и оформилась идея, чтобы я стала его любовницей», — объяснила Ксюша. От меня глупости ждать не следует. Чтобы никто из домашних не догадался о наших отношениях, перестала приходить в гости к сестре. И не один год прекрасно жили. Аня была спокойна. Егор не подцепит никакую заразу, не влюбится в шлюху, в жадную глупую девку. Как мужчиной я им очень даже была довольна. Но отнимать у Нюши статус замужней дамы не собиралась. Залезать в капкан законного брака желания нет. Я в неволе не живу. А теперь включите разум и подумайте. Убивать Егора мне зачем? Пока он был жив, у меня отсутствовали материальные проблемы. Появилась интересная работа. К сожалению, парк только-только открылся. Не успел Егор его на ноги поставить. Раскрутим проект, — пообещала Нюша. Деньгами теперь я распоряжаюсь. Валентине положена ежемесячная, ну, очень хорошая рента. Да, она недовольна, что капитал и бизнес Егора перетекли в мои руки. Мамаша рассчитывала, что ей активы отойдут. Вот тогда Рыжова была бы королевой. Захочет, выгонит меня, вдову, ни копейки мне не даст. Подобный вариант очень даже был возможен. Но бабка не знала, что два года назад, когда мужу стенд ставили... Он перед операцией написал завещание. Документ составлен правильно, а спорить его невозможно. Матери выделена щедрая рента, на нее человек сто спокойно и счастливо проживут. Кроме того, ей давно купили дом в Италии, в области, где нет жары. Вот теперь скажите, у кого из вдов еще такое есть? Вилла на побережье, прислуга, денег полные карманы? Но нет же! Валентине хочется все, все, все и побольше. Поэтому она придумала отравление сына: Убийца не имеет права получить наследство от человека, которого он жизни лишил. Если яда не было, то Надежды Рыжовой тщетны, пробормотала я. Говорили уже, идиотка она, хихикнула Анна. И повторю, обожает пьесы писать и главную роль в них играть. Да получаются у бабы всегда тупость, глупость и нелепость. Просто всем нам за дуру стыдно, поэтому молчим. Как думаете, почему дети наши все уехали за границу? Бабушка их довела. Сони какие-то истории про Илюшу перед свадьбой наплела. О его романе с другой рассказала. Девочка в истерику впала, отказалась брак регистрировать. Еле ее в чувство привели. Гени про Катюшу набрехала, якобы та несколько абортов сделала. Милочки про Андрея такое сказала, что повторять не желаю. И брешет виртуозно. Изображает, что вроде она о нас заботится. Говорит: случайно встретила Катю в больнице. Пришла знакомую проведать. Девушку увидела. А ты, Геночка, почему разрешил ей от ребеночка избавиться? Да, он не от тебя. Но убивать грех? С какой целью брешет? Из ненависти. Терпеть не может тех, кто моложе, красивее, умнее, живет в любви. Дети долго терпеть не стали. К отцу пришли, все рассказали. Егор их понял, всем дома купил. И улетели они кто куда. Раздробила Валька семью. Добилась, чего хотела. Внуки далеко, а мамулечка около сына. Вот еще бы я куда подевалась и Ксении.